62. -е. Матерь Агни-йоги Плита, давящая на сознание, есть тягость мира сего, и есть ноша мира сего, и есть чаша яда, испиваемая духом в условиях плотного существования. Чем выше дух, тем тяжелее ноша. Знаете легенду о гигантах, держащих землю? Несение света неразрывно связано с ношей земною. Изучая жизнь духов великих, можно обратить особое внимание на величину ношей земной, которую они несли, или на величину чаши яда, которую они испевали. Подвиг, невыразимый словами, который был совершаем каждым из них, нельзя отделить ни от ношей земной, ни от чаши с ядом. Распятие духа — не символ, но суровая действительность, через которую проходили эти великие духи, их подвиги почти пониманием и осознанием значений для человечества в целом.